Глава четвертая. Фатальный исход. Наваждение! пробормотала Гвин. Это все проклятое наваждение. Она натянула поводье, чуть успокоив растерявшуюся поначалу лошадь, а затем снова приказала: Вперед! Времени зевать не было. Нежить наступала на пятки, ожившие мертвецы могли наброситься в любое мгновение. Гвин направила пуговку в лес. Надежде, что дорога отыщется, или хотя бы старый клен на развилке покажется впереди, кобылка послушно заспешила по мягкой грязи, в которую утопали копыта. Она сделала рывок, потом еще один и еще, невзирая на разыгравшийся ливень. Лес ощетинился густым подлеском, таким частым и колючим, что едва ли продерешься. Тьма тебя раздери, выругалась Гвин. Эта мерзость меня одурачила, загнала в какое-то болото. Конечно, ведьма верила в то, что рыжая интервентка в ее руках. Откуда ей было знать, что Гвинеин Гарана всегда продумывала пути отхода? Времени оставалось совсем мало, лишь на короткое направляющее заклятие, заговор, который мог воспользоваться даже сельский колдун. Адептка произнесла слова и отпустила уздечку. Пуговка с облегчением почувствовала ту силу, что нагрела упряжь из дома Мэйхартов и повлекла ее. Уздичка во рту точно жила, дернула в сторону. Лошадь знала и не любила это ощущение. Но сейчас она была благодарна хозяйке, ведь так действовали чары, что призывали животное найти дорогу домой. Заклятие, которому невозможно сопротивляться. С громким ржанием. Пуговка встала на дыбы и ударила выскочившего из травяных зарослей мертвеца. Тот с рычанием повалился навзничь и молниеносно вскочил, чтобы вновь атаковать. Но было уже поздно. Лошадь неслась туда, куда тянула зачарованная уздечка. Она поскакала вдоль заболоченной кромки поля, ища прореху в зарослях. Бежать стало легче. Узда влекла вперед. Разум животного затуманился настолько, что страх отступил, как отступило и понимание происходящего, чудовищной ситуации, поступка, который в здравом уме эта лошадь никогда бы не совершила. В миг, когда она встала на дыбы, чтобы защититься от подоспевшего мертвеца, пуговка сбросила гвин. От того и стало легче бежать. Адептка полетела в высокую траву, Силы после неудачного сражения с мертвой ведьмой к ней вернулись еще не до конца, поэтому она не удержалась в седле и даже не успела понять, в какую сторону унеслась ее лошадь. Гвин спешно поднялась на ноги, сняла с пояса топорик и вытянула из-за голенища кинжал. Вовремя. Первый мертвец бросился на нее, за что получил лезвием по голове. Зачарованный металл с хрустом врезался в челюсть, и разнес трухлявую кость в щепки. У завыла и отшатнулась, но спасаться бегством не торопилась, потому что четверо его неживых друзей показались на вершине холма, готовые к одновременной атаке. Адептка мысленно прикинула две вещи. Первая. За пуговкой никто не погнался, к счастью. Вторая. Сейчас будет не очень приятный бой, даже, можно сказать, очень неприятный. Все было бы гораздо легче, если бы не раненная рука и слабость после стремительного проклятия. Где-то над головой возбужденно закаркали вороны. Десяток птиц принялись кругами носиться над полем, будто Ливи их не волновал. Волновало лишь скорое кровавое пиршество. Мертвецы бросились как по команде, все пятеро. Даже тот бедолага, что остался без нижней челюсти. Костлявые, шумные, злые и непримиримо голодные, жаждущие получить хоть каплю теплой плоти ради облегчения собственных мук. Гвин двигалась быстро. Настолько быстро, насколько позволяли искалеченная рука и ноги, что увязали по щиколотку в рыхлой жиже низины. Она увернулась от когтей одного мертвеца, отрубила кисть руки другому, воткнула кинжал в глазницу третьему И тотчас вытянула ее вместе с остатками глаза, отпихнула четвертого сапогом, едва удержала равновесие и встретилась лицом к лицу с пятым, тем что остался без части черепа. Он вдохнул на нее с мрадом, зарычал так близко, что гвин успела различить капли дождя на его гниющей пористой щеке. Но прежде чем мертвец успел хотя бы шевельнуться, Некая сила рванула его прочь. Яростный рев раздался на добрую тысячу шагов вокруг. Так рычит хищник, что защищает свою территорию. Огромный зверь возник на границе леса. Он прошел сквозь колючий подлесок без всяких усилий. Ветки жалобно хрустели и ломались под его натиском. Здоровенный черный медведь, каких Гвин прежде не видела. Почти вдвое крупнее обычного. Он встал на задние лапы и снова заревел. Стал еще выше и страшнее. Нежить попятилась. Мертвецы позабыли о том, что всего мгновение назад жаждали разорвать женщину. Они шипели и отступали, встав на четвереньки. Заползли на холм и скрылись в высокой траве поля, а медведь продолжал брести в сторону гвин с глухим рычанием. Он вновь опустился на четыре лапы. Дождь стекал по густой шерсти крупными каплями. В темных глазах горел гнев. Но только глаза не были звериными. «Я бы и сама справилась», — заметила Гвин, переводя дух. Она повесила на пояс топорик, с презрением стряхнула ошметок глаза с кинжала, вытерла его краем плаща и заткнула за голенище. Словом, вела себя так, точно гигантский медведь волновал ее меньше, чем разгуливающая по полям нежить. Медведь перестал рычать, отчего невероятно длинные клыки будто бы спрятались под губами. Он подошел совсем близко, снова встал на задние лапы и посмотрел на незнакомку сверху вниз с таким презрением. Точно она была шлепком грязи на его красивой шкуре. Оборотень, я полагаю. Гвин скрестила руки на груди. Она прищурила зеленые глаза, и изучающе глядела существо перед собой. Место ответа зверь отряхнулся всем телом. Но только стряхивал он не дождь, который продолжал лить с прохудившихся небес. Он избавлялся от чар, что плотным коконом окутывали его. Медведю понадобилось не больше 30 ударов сердца, чтобы перестать быть медведем. Вместо громадного животного перед Гвин теперь стоял человек. Высокий мужчина с тяжелым взглядом. Небритый, с отросшими темными волосами, весьма широкоплечий и мускулистый, но вполне себе обыкновенный. Похожий на деревенского кузнеца в этих своих домотканых штанах, льняной рубахе на выпуск и коротких сапогах из дешевой кожи. Если опасный зверь в нем и жил, то где-то очень глубоко. Адептка чуть подалась вперед и шумно вдохнула носом воздух. Забавно, ты все еще пахнешь медведем, несмотря на дождь, заметила она с усмешкой. А ты все еще пахнешь страхом, несмотря на тех пятерых мертвецов, что я прогнал, хрипло произнес он и тоже скрестил руки на груди. «Можешь просто сказать спасибо». Незнакомец рассматривал заклинательницу не менее беззастенчиво, чем она его. Если даже не более. «Спасибо», — Гвин пожала плечами. «Но я бы и сама справилась, как уже говорила». Мужчина раздраженно прищелкнул языком. «Дай-ка угадаю», — он покачал головой. «Наглая, самоуверенная девица на моей территории» что сходу распознала во мне оборотня и даже бровью не повела, когда я ее выручил. «Ты, видно, очередная магичка проклятого Бариана Мейхарта? Что значит «очередная магичка»?» переспросила Гвин, сделав ударение на последних двух словах. Вместо ответа он нагнулся к ней и принюхался. «Ты что, ранена?» Мужчина нахмурил густые брови. «А ты что, лекарь?» Огрызнулась женщина. Из головы никак не шло замечание про магичку. Незнакомец издал звук, похожий на рычание. А потом просто протянул руку и взял гвин за перевязанное запястье. «Это что?» «Тебя не касается». Она вырвала руку. «Ты просто очаровательна», усмехнулся он. «Она тебя укусила? Ты должна была умереть на месте, но смогла сбежать так далеко». Признаюсь честно, я впечатлен. А царапало? процедила Гвин, и я в порядке. У меня была королевская соль, и еще много чего полезного в сумке, до того, как моя лошадь сбежала. Мужчина посмотрел поверх ее головы, куда-то на поле, сквозь пелену дождя. Нахмурился, где-то вдалеке с карканьем кружила та самая стая ворон. Пошли, велел оборотень. Надо уходить. Тебя нужно подлатать и посушить. И я отвечу на все вопросы. Уверен, у тебя их много. Я никуда не пойду. Я тебя даже не знаю». Гвин хотела попятиться, но правый сапог накрепко увяз в глубокой грязи. А чуть не упала. боги, женщина!» Незнакомец сделал Гвин шаг и ловко вытянул ее из кляклой почвы, взяв за талию двумя руками. Это все что тебя волнует ты хоть представляешь сколько оживших трупов гуляет в окрестностях по ночам Меня зовут иврос Норлан все мы знакомы теперь идем С этими словами он поднял ее на руки легко будто ребенка и быстрыми шагами пошел в сторону леса адептка решила не противиться Гвина ингарана по привычке ответила она Заклинательница поймала себя на том, что фамилию мужа не назвала. Впрочем, она сочла, что это к лучшему. Потому как оборотень явно был знаком с Мейхартами и восторга знакомства ему не приносило, Судя по тому, как он отозвался о местном короле. Мужчина кивнул. Они были уже у кромки леса. Гвин вся сжалась, предвкушая, что сквозь кусты придется продираться. Но колючий подлесок расступился перед оборотнем и сомкнулся за их спинами, оставив поле с его мертвецами далеко позади. Похоже, это действительно была его территория. «Я правда адептка», — сказала Гвин, «но я не понимаю, что значит очередная». «Очередная? Кого наш королек нанял, чтобы выгнать мертвецов из Нордвуда пояснил Иврос Норлан, пока они все больше и больше углублялись в лес. Он много за кем посылал. Всякого разного рода колдуны и колдуньи здесь побывали за эти годы в избытке. Ты, наверное, двадцатая. Он сделал паузу. А из тех, кто выжил, пожалуй, пятое. Гвин фыркнула. Дилетанты. Она почувствовала, как могучая грудь, которую ее прижимали, задрожала от низкого хохота. «Ничего смешного», — проворчала адептка. «Просто все пошло слегка не по плану. Никто не предупредил меня о том, что ваш пастырь проклятых — неупокоенная ведьма». Иврос перестал смеяться. «Очень похоже на Мейхарта», — заметил он. Гвина ввела шею оборотня здоровой рукой, чтобы было удобнее, а больное осторожно поворачивала. Запястье под повязкой оттекло и пульсировало. Женщина скривилась. Болит? спросил Иврос. Конечно, коротко ответила она. Мы идем в твою берлогу. Лес вокруг стал гуще и старее. Но странное дело, ни один сучок не зацепился за ее намокший плащ, ни одна ветка не коснулась ни ее, ни могучего спутника. Можно и так сказать, ответил Иврос. У меня есть разные мази. Они не так хороши, как твои, я уверен, но помогут. А утром я провожу тебя в высокий очаг. Надеюсь, у тебя там остался запас зелий. Твою лошадь уже не спасти. А вот снадобья у тебя и вправду хорошие. Раз смогли обратить проклятие. Они работают, только если применить их сразу. Гвин подняла глаза и с негодованием взглянула на мужчину. «И с моей лошадью все в порядке». Я заклятием отправила ее в высокий очаг. Уверена, она уже почти там, и все с ней хорошо. Адепка зажмурилась и прошептала. Только бы с ней все было хорошо, потому что если с ней что-то случится, я сотру весь их замок с лица земли. Это они мне толком ничего не рассказали. А я и не стала расспрашивать. Просто пошла к этой нежити в гости. С простым планом снять проклятие и успокоить. Сделала все четко, как по учебнику, даже сердце и вырвала, и сожгла, а она убежала от меня. «Ух, дура! Какая же я дура!» Заклинательница с досадой скрипнула зубами. Ей стало мучительно стыдно за то, как необдуманно она вела себя. Потому Гвин уткнулась лицом в пропахшую зверем рубашку и затихла. Сердце мужчины стучало громко и размеренно. «Любишь свою лошадь?» — друг спросил оборотень. «У меня, кроме нее, никого нет», — устало ответила она. В рассеянности или от утомления Гвин вновь позабыла о муже. Внезапно ее синило, что их свадьба была только вчера. Она наряжалась в красивое платье и шла к алтарю с предвкушением спокойствия и счастья а сегодня уже успела дважды схлестнуться с нежитью, подвергнуться проклятию и потерять верную пуговку. И теперь ее нес в лесную чащу какой-то здоровяк-оборотень. Просто нет слов, какие дивные времена настали. Словно и не уезжала из Идариса. «Стало быть, ты и есть тот медведь, который не дает охотиться в местных лесах?» предположила вслух Гвин. «Угу». Лес стал еще гуще, и мужчина пошел медленнее. «Я защищаю людей от мертвецов своими методами. И никого еще не убил, если тебя это беспокоит. Я только запугиваю, чтобы уходили и держались подальше от старого Архейма и тех мест в Нордвуде, где гнездятся мертвецы». «Ты прав, Иврас Норлан», — усмехнулась адептка. «У меня к тебе очень много вопросов». «Береги силы», — ответил оборотень. Еще успеешь задать их все. Ночь опустилась незаметно. Дождь всё еще лил, хоть уже не так сильно. Темнота вокруг сделалась настолько непроглядной, что казалась осязаемой. Гвин темноты не боялась, но предпочитала видеть, где находятся ближайшие деревья, дабы не врезаться в них, если вдруг придется бежать. Впрочем, от такого преследователя, как оборотень, убежать вряд ли удастся. Это вам не бестолковая нежить. — Будет весело, если ты несешь меня в свою берлогу, чтобы сожрать заживо. Адептка зевнула. Иврос вновь рассмеялся. — Просто уморительно выйдет. Он с улыбкой покосился на мокрую рыжую голову у своей груди. Где-то над их головами закаркала ворона. Но в темноте искать черную птицу было просто невозможно. «Так это твои друзья?» вдруг догадалась Гвин. «Конечно», — ответил оборотень. «А ты думала, они служат нежити?» «Ох, мне кажется, я вообще не думала, когда шла сюда», — проворчала адептка. «Отец бы меня убил, если б узнал, как глупо все вышло». «Родители», — мужчина хмыкнул. «Мой тоже не подарок». «Тоже оборотень?» на всякий случай уточнила Гвин. «Лесник». — ответил Иврос. — Но характер у моего старика такой несносный, что никому не пожелаешь. Сама убедишься. Мы почти пришли. Подтверждение его слов впереди между древними деревьями показался огонек. При дальнейшем приближении огонек оказался окошком в маленьком бревенчатом домишке с высокой двускатной крышей, усланной густым мхом. Из покосившегося каменного дымохода шел дым. Никакого забора вокруг. Только полянка с колодцем, колоды навесом с дровами до да пары хозяйственных построек, которые сейчас тонули во мраке. И тишина вокруг. Такая невероятная тишина, что слышно, как кто-то гремит посудой в домике. «Милая берлога», — заметила Гвин. Они вышли из леса на поляну перед домом. Иврос поставил адептку на ноги. Дочь все накрапывал, поэтому мужчина поспешил проводить промокшую гостью внутрь. Переступая порог, адептка ожидала увидеть одно из двух — ловушку, полную обглоданных человеческих костей, либо холостяцкую хибару, заваленную всяким хламом и дурно пахнущую прокисшим пивом. То, что пред ней предстало, ни в одно из ожиданий не вписывалось. Это был абсолютно нормальный деревенский домик, по-своему уютный и даже чистый. Костей нигде не наблюдалось, зато были добротная печка, тяжелая дубовая мебель и даже простенькие половички на полу. И пахло не медведем или немытым мужским телом, а свежим хлебом. О том, что это дом лесника, говорило, пожалуй, лишь наличие самого лесника. Сухощавый сутулый мужчина с коротко остриженными седыми волосами и с такой же короткой бородой оторвался от приготовления ужина. Он окинул сердитым взглядом вошедших, потом неторопливо вытер руки домотканые штаны, в которые была заправлена изрядно пленявшая рубаха, и сурово спросил сына: Кого это ты приволок, паршивец? Брови лесника сердито насупились, обрисовав глубокие морщины. «Это Гвинейн, старик!» Иврос осторожно подтолкнул Гвин, чтобы она прошла внутрь. «Сегодня она наша гостья. А ты закроешь свой беззубый рот и будешь вести себя прилично!» Оборотень обратился к Гвин. «Этот старый чудак — мой отец. Сархис Норлан. Не обращай на него внимания. Он уже давно выжил из ума. Заходи. Чувствуй себя как дома». Иврос забрал у женщины ее мокрый плащ и повесил поближе к печи, чтобы побыстрее высушить. «Паршивец!» — процедил лесник. Он зло зыркнул в сторону гости а затем снова отвернулся к маленькому столику возле печки, на котором разделывал большую спелую тыкву. Старик тотчас позабыл о пришедших. В помещении невыносимо вкусно пахло этой тыквой и горячим хлебом. Хлеб уже красовался на блюде в центре стола у окошка, в компании крынки с молоком. Такого дивного запаха не было даже на королевской кухне высокого очага. того Гвину кратко сглотнула, усаживаясь на стол возле стола. «Покажи рану!» Иврос кивнул в сторону ее повязки. Адептка посмотрела на него снизу вверх. «Это праздное любопытство? Или ты правда можешь помочь?» Недоверчиво спросила она. Показывай уже, настойчиво повторил оборотень. Гвин не спеша размотала повязку. Поморщилась, когда дошла до слоя, где ткань прилипла к коже. Толстая корка спекшейся крови, пополам засохшей мазью, вскрылась. Под ней красовались глубокие темные борозды в обрамлении покрасневшей припухшей кожи. Конечно, запястье текло, но не так сильно, как она полагала. «Могло быть и хуже», — заметила адептка. «Могло быть и хуже», — согласился оборотень. Она принялась осторожно снимать чешуйки крови, которые прилипли к чистой коже вокруг ранок. Краем глаза Гвин заметила, как лесник с недоверием косится в ее сторону. Иврос тем временем отошел в другой конец комнатки, туда, где в углу один на другом стояли тяжелые окованные сундуки. Играючи, Будто они были не тяжелее плетенных корзин, он принялся переставлять их, пока не добрался до нижнего. «Признаюсь честно, ты меня удивила», — заметил он. «От трупного яда пастыря умирают за считанные минуты, а ты отделалась лишь нарывающими порезами. Говоришь, у тебя были снадобья при себе?» «Да», — Гвин кивнула, — «хорошие. Я из Идариса захватила. Училась там в академии». «Еще одна ведьма!» — фыркнул старик и смахнул тыквенной очистки ведро, что стояло подле стола, а затем принялся любовно перекладывать оставшиеся на столешнице семечки большое блюдо. Тыкву он нарезал на большие кубики. Видимо, собрался варить кашу. Мужчина проигнорировал отца. Гвин предпочла сделать то же самое. Оборотень извлек из нижнего сундука ларчик поменьше. Берестяной короб с узорчатой крышкой. Он принес его к столу и поставил перед гвин. «Вот, глянь! Может, что сгодится?» Ивра снял крышку. Пахнула лавочкой аптекаря. Ларчик оказался доверху набит пузырьками, свертками, засохшими корешками и пучками трав. Большая часть явно перележала и пришла в негодность. Но попытаться стоило. «Спасибо!» Гвин принялась осторожно перебирать пузырьки и разглядывать их содержимое на свет. «Не за что!» Ив расплюхнулся на стул напротив. Он налил в кружки молока и придвинул одну гости. «Могу я узнать, к чему такая забота?» Адептка откупорила пробку на одном из пузырьков и тотчас поспешила закрыть ее назад. Вырвавшийся наружу запах напоминал букуси и раздавленных клопах. «Этот выдохся. Можно выбрасывать». «Скажем так». Ивраз задумчиво взъерошил мокрые волосы, точно подбирал подходящие слова. «Я увидел в тебе нужный потенциал». «Потенциал он не увидел», — усмехнулся лесник, который все так же возился с тыквой. Гвин откупорила еще один пузырек. Настойка внутри пахла спиртом и ромашкой. Его адептка отставила в сторону. «Дай угадаю». Она принялась шарить на дне ларца, где лежали мелкие разноцветные камушки или что-то очень на них похожее. «Хочешь, чтоб я убила ведьму?» «Хочу, чтоб ты ее успокоила», — поправил Иврос. «Вставай в очередь». Женщина выбрала обломок рыхлого желтоватого минерала, понюхала его, лизнула, поморщилась. И принялась крошить прямо в пузырек с ромашковой настойкой. Она не успокоилась, пока весь кусочек не оказался внутри. Ты не понимаешь, оборотень с интересом наблюдал за ее действиями. В отличие от Мэйхартов, я поеду с тобой. Тебе и не придется рисковать в одиночку. Я помогу. Поможет он, проворчал старик, перекладывая тыкву в большой глиняный горшок. Помощник! Никому еще не помог и себе самому». И разжал губы. Гвин заметила, как заходили желваки на его скулах, как руки на столе сжались в кулаки. Адептка закуприла флакончик и принялась энергично трясти его, чтобы хорошенько взболтать содержимое. Получилась желтая мазь с травяным запахом. «Если мертвецы тебя боятся, это не значит, что и пастырь испугается». — заметила она и принялась аккуратно втирать загустевшее содержимое в раны. — Либо, напротив, мы не сможем ее выманить в твоем присутствии. — Ведьма меня не трогает, это правда, — Иврос кивнул. — Но я не могу сидеть сложа руки и смотреть, как Нордвод умирает под ее проклятием. Я должен что-то сделать. Проклятие нужно снять. И ты... Себя, проклятие, сними. Вот тогда и поговорим. Сархис Норлан засунул горшок в печь и резким движением захлопнул заслонку. Так сильно, что металл жалобно звякнул. «Замолчи уже, старик!» — процедил Иврос, не оборачиваясь. «Мое проклятие тебя не касается, поэтому не встревай, когда не спрашивают». «Твое проклятие?» — начал лесник, который уже воинственно повернулся к столу и вытирал руки о штаны. «Ваш сын не проклят!» Перебила его Гвин. Адептка закончила наносить липкую мазь и теперь заматывала руку чистым концом старой перевязи. Почем тебе знать, рыжая девка? Сархи сделал к ней шаг. Он проклят. Он не проклят, бесцветным тоном повторила Гвин. Я знаю их практически все, и это явно не одно из них. Уйми, старик! Иврос поднялся с места и заградил собой гостью. Что можешь знать ты, глупая девка? Лесник язвительно фыркнул. Мой сын проклят, с детства. За грехи его матери расплачивается. Блудная бобенка была. Я сказал: хватит! рявкнул оборотень. Но его отец даже бровью не повел, будто ему нравилось подначивать сына. Гвин почувствовала, как волоски на коже встают дыбом. В загустевшем воздухе звучала магия. Напряжение нарастало, чары дергали за струны отчаянное зло, бесконтрольные дикие чары, эпицентром которых оказался молодой оборотень. Адептка смерила взглядом широкую спину перед собой. «Спасибо за помощь, Еврос!» Она спешно сложила все в ларец и закрыла крышку. «Но мне пора!» «Куда ты собралась?» «Ты ранена, на дворе ночь, а в лесу гуляет нежить». Оборотень даже не обернулся. «Ничего, я справлюсь». Она взяла все еще сырой плащ и накинула на плечи. «Я пойду с тобой», — неожиданно заявил мужчина. Он взял со стола хлеб и крынку с молоком, подошел к выходу и плечом открыл тяжелую дверь. «Иди, иди, помощничек». Старик ехидно улыбался. «Закончишь, как твоя маменька». Гвин вовремя оказалась между двумя Норланами. Или напротив, крайне не вовремя. Краем глаза она уловила ядовитую усмешку на лице лесника. Чистейшая провокация озлобленного пожилого человека. Но внимание привлек не он, а его сын. Губы сжаты, в глазах огонь, мышцы ходят под кожей. А воздух? Воздух готов заискрить от бурлящей магии. Неужели они не замечают этого? Заклинательница сочла, что мужчина готов взорваться в любую секунду, сделаться медведем, разнести дом и разорвать глупого отца. А возможно, ее саму не уберись она с дороги немедля. Здоровой рукой Гвин коснулась груди Ивроса в районе солнечного сплетения. Опустила голову так, чтобы волосы упали на лицо. Скрыв побелевшие глаза, губы прошептали фразу. Гнев, горечь, боль, обида. Все это жгло его изнутри. Все это потекло к ее пальцам, собираясь в ладони невидимым скользким клубком. Оборотень задышал равнее. Его взгляд смягчился. Женщина же развернулась полоборота к старому леснику, протянула руку и раскрыла ладонь. Пульсирующая сила. Волнами накрыло старика так неожиданно, что тот шагнул назад, пошатнулся и полетел на пол. Сархис Норлан схватился за край стола, опрокинул на пол блюдо с тыквенными семечками. Глина разлетелась на множество черепков с печальным звоном, а старик поднял растерянный взгляд на адептку. Его лицо перекосило от ярости. «Ведьма!» — зашипел он брызжа слюной. «Проклятая ведьма со своей нечистой силой!» «Это сила твоего сына», — холодно произнесла Гвин в ответ. Моя не оставила бы от тебя мокрого места. Следи за языком, лесник, и гордись своим ребенком, иначе в другой раз защитить тебя будет некому». Она подтолкнула Ивроса к выходу. Когда адептка плотно закрыла за ними входную дверь, они оказались посреди осенней ночи, под мелким моросящим дождем. Мужчина кивнул в сторону тонувших в темноте хозяйственных построек. «Пойдем, посидим там». Он пошел первым. «Мне жаль, что тебе пришлось это видеть. Отец любит меня изводить. И обожает поносить маму. Никого не стесняется. Спасибо, что сдержала». «Мы квиты?» Она примирительно усмехнулась. «Ты спас меня от мертвых, а я тебя от живого. «Так значит, все таки спас?» Иврос обернулся через плечо. «Не начинай!» Она толкнула его в спину. «А куда мы теперь идем? «Медвежью берлогу». Берлога оказался большой навес позади амбара. Навес выходил в лес открытой стороной. Добротную крышу устилал густой мох, а с боков от ветра укрывали стены. Внутри... У самой амбарной стены лежали в ряд толстые бревна, сверху которых навалили солому и звериные шкуры, а в центре берлоги была вырыта яма, вокруг которой лежали камни. Место для костра, судя по углям внутри. Устраивайся! Иврос вручил гвин все еще теплый хлеб, а крынку с молоком поставил прямо на землю между лежанкой и ямой. Затем он ушел. Гвин села на шкуры. Здесь было холодно, но сухо, и, вне всяких сомнений, пахло медведем. Она закуталась в волглый плащ, поежилась, отщипнула кусочек хлеба и отправила в рот хрустящую ароматную корочку, такую вкусную, что намек она позабыла о том, что только что произошло. Сархис Норлан был великолепным пекарем, вне всяких сомнений. Вернулся Иврос с дровами и сухим хворостом. Он заботливо уложил все в яму. Гвин полезла в кармашек на поясе и молча протянула оборотню огнива, которая до сих пор лежала там. «Спасибо». Он ударил раз, другой. Пламя занялось быстро. «Держи». Их пальцы соприкоснулись лишь на миг. Его грубые горячие, ее прохладные мягкие. Каждый ощутил ожог, легкую искру, крошечную молнию, как от прикосновения кошачьей шерсти в сухой полдень. Отчетливое, острое ощущение. Ивра сделал вид, что не заметил. Гвин же невольно раздула ноздри. Она отчетливо понимала, стоит ей войти в транс, и она наверняка увидит, как чары клубятся вокруг мужчины красивыми разноцветными завихрениями. Удивительный дар. Из него бы вышел восхитительный паук. Несомненно. Адептка спрятала потеплевший предмет обратно в карман. И вновь отщипнула от хлеба. Только на этот раз кусочек чуть не застрял в горле, когда она перевела взгляд Сывроса на огромную лежанку из бревен, соломы и шкур. На ней действительно мог разместиться медведь. «Тьма тебя раздери!» Ты что, правда здесь живешь? А ты что, канцлер по жилищным вопросам? С усмешкой ответил он, копируя интонацию гвин. Мужчина плюхнулся возле нее. Он взял крынку и сделал глоток молока. Адептка все еще молча сидела с куском хлеба за щекой. Ешь, пока теплый! велел Иврос, а затем спокойно произнес. Да, я охотнее сплю ту нежели под одной крышей с родителями. Здесь тихо и тепло. Зимой, конечно, приходится проводить ночи в медвежьей шкуре, но это терпимо. Заклинательница, наконец, смогла проживать хлеб. От едких замечаний она предпочла на сей раз воздержаться. «Ты обещал ответить на все мои вопросы. Не забыл?» — напомнила адептка. «Спрашивай». Он пожал плечами, вновь делая глоток. «Мне скрывать нечего». Гвин придвинулась поближе к огню, чтобы согреться. «Расскажи мне про проклятие в Нордвуде», — попросила она. «Все, что знаешь, пожалуйста. Расскажи, почему нежить здесь поселилась? И откуда вообще взялся пастырь проклятых?» Оборотень повернулся к ней. В свете пляшущего пламени его суровые карие глаза показались Гвин нереально золотыми. «Проклятие не вина конкретной нежити», — Иврос покачал головой. «Это вина короля. Думаю, об этом старик Мейхар тебе тоже не рассказал. Он соблазнил лесную колдунью, уже будучи женатым. Наобещал много всего, что оставит жену и детей, женится на ней, и вместе они будут править Нордвудом. А затем обманул. Она ушла из семьи, но король отверг ее». Выгнал с позором, назвал сумасшедшей. Женщина и правда обезумела от горя. Прокляла короля и его королевство. А потом бросилась с утеса высокого очага и разбилась. Но ее тело застряло среди скал. Никто достать его не смог. Чудовищное зрелище. Оно пролежало там ужасным напоминанием несколько дней. А потом вдруг исчезло. Все решили, что приливом смыло тогда ты -то и начала вылезать повсюду нежить. Полчища у мертвей, мстящих за свою госпожу. Гвин присвистнула. «Так вот оно что!» Она поджала губы. «Но ты прав. ты мне не сказали. Стала быть, мертвая колдунья начала притворять в жизнь проклятие. Она убила королеву, присвоила ее корону и заняла столицу. И начала постепенно уничтожать жителей» раз подбросил в огонь веточек. Она стала превращать их в оживших мертвецов. Я много раз пытался одолеть ее, но не знал, как это сделать. Потому стал запугивать людей. Ну, зная, чтобы побыстрее уходили из Нордвуда. Мужчина прищурился, неотрывно глядя в огонь, чтобы у нее не было возможности добраться до них. Адептка отломила еще кусочек хлеба и задумчиво отправила в рот. «А что за корысть у тебя в этом деле?» — спросила она. «Ушёл бы вместе с остальными. Что тебя держит в Нордвуде, кроме нелюбезного отца?» Он смотрел в огонь, не мигая. Яркие сполохи плясали в глубине глаз. «Та колдунья — моя мать, Ашада Норлан». Гвин поперхнулась хлебом, закашлялась. Иврос протянул могучую руку и услужливо постучал ее по спине. А потом, когда адептка перестала кашлять, вручил ей крынку с молоком. Женщина сделала несколько глотков, вытерла тыльной стороной ладони слезящиеся глаза и переспросила севшим голосом. «Твоя мать?» — убратенький кивнул. «Ты в курсе, что я пыталась ее убить, а она пыталась убить меня?» На всякий случай уточнила Гвин. «Я хочу, чтобы она обрела покой», — ответил мужчина. «Ты училась в хорошем месте, многое знаешь, смогла пережить встречу с ней, даже меня не забоялась. Сдается, ты-то мне и нужна. Вместе мы можем с ней совладать». Адептка тем временем пристально разглядывала его лицо. Ее челюсть отвисла сама собой. «Ив!» «Тьма, тебя раздери!» — пробормотала она. «Что?» — он понял причину ее удивления не сразу. А потом вдруг захохотал. От души и громко. Гвин даже вздрогнул от неожиданности. «Нет!» — отсмеявшись, он покачал головой. «Я не королевский бастард. К Мэйхартам никакого отношения не имею, поверь. Мать бросила нас, когда я был сопливым отроком». Она была сильной потомственной колдуньей. Ее род жил в лесах Нордвуда задолго до прихода Мэйхартов. Наши предки оберегали эти края. А когда она погибла, я сделался медведем. Первый раз я испытал неописуемый ужас. Тогда ты -то понял, что с мамой что-то случилось. Это одна из причин, почему я хочу ее упокоить» а вторая в том, что, надеюсь, уход матушки освободит меня и снимет проклятие оборотня. Гвин тряхнула головой. Ее рыжие волосы ярко блеснули в пляшущем свете пламени. Успокоить ведьму можно, она закусила губу. Но, Ив, это вряд ли поможет тебе снять проклятие, потому как то, что ты зовешь проклятием, на самом деле лишь проявление сил твоей матери. «Тебе они достались по наследству. Поверь мне, я знаю, что говорю». Она вновь представила себе ту мощь, что наверняка сейчас клубится вокруг Ивроса. Незримо для простого людского ока. Мужчина горько усмехнулся. «Я превращаюсь в зверя». Иврос ткнул себя рукой в грудь. «По-твоему, это не проклятие?» «Нет». Гвин придвинулась к нему. Заглянула в глаза. В тебе нет изменений, которые свойственны ликантропии или другим видам проклятий, что связано со сменой обличия. Кроме того, ты не зависишь от фаз луны или внешних факторов, твои кости не меняются, шерсть не растет, тело не подвержено мучительным обращениям, ты не теряешь рассудок, будучи медведем. Я видела твой взор в звериной форме. Он абсолютно человеческий. Ты не чувствуешь жажды крови. Чары окутывают тебя точно кокон. Этот медведь будто возникает вокруг тебя, и так же легко рассеивается. Как я поняла, ты сам волен призывать и разрушать чары, когда тебе вздумается. Я права? Да, Иврас медленно кивнул. Ты оборотень, но это не проклятие! Сделала вывод Гвин, отодвигаясь обратно на свое место. «Ты ошибаешься», — он нахмурился. «Мать меня прокляла. Она оставила на мне метку, когда я был совсем маленьким. И с ее смертью эта метка начала работать, а я стал превращаться в зверя». «Какую метку?» — не поняла адептка. Матушка поместила черный символ на моё плечо. Не знаю, зачем так обращаться собственным чадом, но она это сделала. Потому надеюсь, что когда она упокоится... Я лишусь этих медвежьих сил, пояснил Иврос. Покажи, велела Гвин. Что? Где тут винокурня? съязвила женщина. Метку, разумеется. Иврас колебался несколько мгновений. Гвин смотрела пристально, ждала. Обратим встал с места и стянул рубаху через голову, повернулся к ней левым боком. Адептка не могла поверить увиденному. Даже встала с места и подошла вплотную. Он действительно был там. Черный символ. Точно след огромной медвежьей лапы на все плечо. Только когти были заостренными защитными рунами, а вместо оттиска большой подушечки красовалась рычащая голова медведя. Лесной владыка демонстрировал огромные клыки и выглядел весьма устрашающе. Гвин не удержалась и коснулась кончиками пальцев этого знака. Она ощутила едва различимую вибрацию, как крылышки маленького насекомого, запертого в банке. Женщина невольно сглотнула. Все это время Иврос неотрывно смотрел на нее. Она была так близко, что он мог различить золотые крапинки в зеленых глазах. Ее пальцы были теплыми, а прикосновение деликатным. Мужчина успел уловить удивление на ее лице, прежде чем она отстранилась. «Это не проклятие!» Гвин с ногами забралась на шкуры. «Нет?» — с недоверием переспросил оборотень. «Нет!» — она покачала головой, исподволь разглядывая мужчину перед собой. Крепкий и высокий, переполненный мощью древней крови, он даже не осознавал своих настоящих способностей. Как и не чувствовал холода, поскольку все так же стоял перед ней без рубашки, точно на дворе царило лето, а не глубокая осень. «Это сдерживающий знак», — пояснила она. «Твоя мать хотела дать тебе время, видимо, чтобы ты привык к живущей внутри тебя силе. Она осковала ее символом, ограничила. Наверняка собиралась убрать, когда ты подрастешь, но ее не стало». И знак начал слабеть, но полностью не исчез. Скорее всего, из-за того, что твоя матушка не оставила этот мир, как подобает. И... Ты можешь его снять? Перебил Иврос, до которого, наконец, дошло, что адепка безостенчиво его рассматривает. Потому он натянул рубаху и сел подле неё. Да, Гвин задумчиво закусила губу. Есть некие условия, но я думаю, что знаю, как его убрать. «Как?» — задал новый вопрос Иврос, и тут же сам предложил ответ. «Упокоить матушку?» — адептка медленно кивнула. «Это поможет мне перестать быть зверем?» — продолжал настаивать он. «Это снимет ограничения, Ив», — Гвин вздохнула. «Не хочу обманывать. Тебе точно станет легче. Но, скорее всего, ты получишь все. Я имею в виду силу рода твоей матери. «И я стану колдуном?» Он недоверчиво усмехнулся. «Ты уже колдун, и это не так уж и страшно, поверь мне!» Адепка нахмурилась. Она никогда не считала поиск ободряющих фраз своей сильной стороной. «Многие бы все отдали за твои способности. Потомственный дар всегда куда сильнее искусственно взращенного». Уборотень промолчал, углубился в мысли. Ему многое стоило обдумать, многое сопоставить, и вряд ли все нужные выводы удастся сделать с первого раза. Гвин предпочла ему не мешать. Она вновь принялась уплетать уже остывший хлеб и запивать таким же остывшим молоком. Убаюкивающий шелестел дождь да потрескивал костер. Наевшись, Гвин вручила рынку и оставшуюся половину хлеба Ивросу, но тот лишь отставил все в сторону, водрузив общипанный мякиш поверх крынки и вернулся к размышлениям. Гвин не знала, сколько времени они так просидели в тишине. Когда она уже начала клевать носом, Иврос наконец обратился к ней. «Откуда ты так много знаешь про мертвецов и проклятия?» Его низкий голос вывел ее из оцепенения. «Тебя обучали этому в той твоей школе?» Где ты училась чародейству? Я училась в академии, поправила Гвин. Но нет, мой родитель имел странное увлечение, скажем так. Она зевнула. Изучал проклятия разного рода, в том числе причины того, почему некоторые усопшие восстают по ночам и едят своих живых собратьев. Отец в этом весьма преуспел, должна сказать. Когда я была маленькой. У нас постоянно имелся один другой упырь в подвале дома. Гвин усмехнулась. Одни детки засыпают под мурлыканье кошки, а другие под заунывные стоны из-под пола. И ты находишь это смешным? он покосился на нее. Теперь понятно, почему ты такая. Чертвая! Женщина с вызовом улыбнулась, обнажая длинные клыки. Лицо приобрело хищное выражение. Отважная! терпеливо поправил Иврос. Девочка, у которой в подполе вместо крыс водились мертвяки. Гвин пожала плечами. Она поглубже забралась на пропахшие медведем шкуры и прислонилась спиной к холодной стене амбара. Ночь вошла в силу. Да и усталость давала о себе знать. А того так невыносимо сильно хотелось спать. Устроиться прямо тут, закутаться в плащ, и провалиться в забытье, несмотря на присутствие совершенно постороннего человека. Так бы и случилось, скорее всего, не заведи он этот разговор о мертвецах. «Некоторых мне было даже жаль», — припомнила адептка. Но все они заканчивали одинаково. Отец отправлял их на тот свет рано или поздно. Завершал их мучения, вечный голод, жажда теплой крови и живой плоти, которой они лишены. В купе с папиными экспериментами, благо их были не напрасны. Папа далеко продвинулся в своих изысканиях, даже несколько дыр в крупных научных трудах залатал. Он еще жив, надеюсь. Подопытные до него не добрались? На всякий случай уточнил Иврос. О нет, все в порядке, заверила Гвин. Он уплыл несколько лет назад на другой материк вместе с моей матушкой. Она держала цветочную лавку. Простая женщина и очень красивая. Мечтала посмотреть мир. А отец искал новые материалы для исследований. Постепенно перешел на те проклятия, которые ломают людей еще при жизни, превращают их в чудовищ. И ты легко их отпустила? Иврос с недоверием покосился на нее. У родителей были мечты? Гвин подтянула ноги поближе к груди и закутала их плащом, чтобы хоть как-то сохранить тепло. Я не собиралась быть обузой, якорем, который их держит. Никто в этом мире ни к чему не прикован цепями. Мы все вольны, и я хотела, чтобы родители были счастливы, поэтому да, я их легко отпустила». Иврос протянул свою большую, могучую руку и осторожно подоткнул края плаща и шкуры вокруг собеседницы так, чтобы не оставалось щелей. Это простое проявление заботы не укрылось от женщины. Последним человеком, который подтыкал ей одеяло, была старуха-монахиня в городском лазарете, куда Гвин попала после очередного задания Академии. Адептке стало неуютно. Любая, даже малая, забота налагала обязательства ответной заботы. «Я с тобой не согласен», — тихо произнес Иврос. Что люди должны желать счастья близким, она вскинула бровь. Что люди не прикованы, пояснил оборотень. Есть узы настолько крепкие, что... что ломают одних и калечат других, нетерпеливо перебила Гвин. Да, я в курсе, вроде твоих отношений с отцом, но я не признаю никаких уз, кроме тех, что сама для себя выбираю. Уж прости, если мои взгляды твоим противоречат. Как практично. Иврос усмехнулся, поднимаясь с места. «Далеко собрался?» — встрепенулась адептка. «Ты же не признаешь никаких уз, кроме тех, что сама для себя выбираешь». Он обернулся и пояснил, прежде чем она успела вспылить в ответ. «Иду за дровами и сухим одеялом для тебя». «Далеко не уходи», — Гвин снова зевнула. «Мы скоро пойдем в гости к твоей матушке. Я уже почти пришла в норму». Сделаем все сегодня. Нужно только успеть до рассвета. Расскажи, что нужно делать?» На всякий случай уточнил он. «Конечно». Она уютно свернулась среди шкур. Когда Ивра свернулся с дровами и одеялом, Гвин уже крепко спала. Поэтому мужчина осторожно накрыл ее толстым шерстяным покрывалом сверху. Он подложил дров в костер, и присел на край медвежьей лежанки. Лицо Гвин казалось безмятежным и спокойным во сне, но Оборотень был уверен, что спит она достаточно чутко. Как и прочих чародеев, наверняка ее сложно застать врасплох. Юная дева с этими невероятными огненными волосами, хрупкая на первый взгляд, такая, что ни глаз не оторвать, ни ближе не подойти, с топориком вместо меча с кинжалом вместо зеркальца, зельями вместо флакона духов. Ее вырастил маг, который в подвале содержал неупокоенных мертвецов. Она училась в одной из этих чародейских школ, о которых всякие ужасы рассказывают. Не боится ни оборотней, ни восставших ведьм. И наверняка еще многое может ему поведать. Конечно, если боги будут милостивы, и задумка увенчается успехом. И если у самой Гвинейн будет на то настроение, что, судя по ней самой, фактор немаловажный, а, вероятно, решающий, оставалось лишь надеяться на ее познание и счастливое стечение обстоятельств. Еврос поймал себя на мысли, что устал видеть мать такой, какой она стала. Он погрузился в воспоминания о том, какой она была при жизни до того, как король обратил на нее внимание, а их семья счастливо жила в этом домике, вспомнил жизнерадостность отца и теплую опеку матери, те дни, что остались за пеленой долгих проливных дождей. Появление гвиной Горана вселило почти забытую надежду. Он дал адептке поспать около часа, а затем разбудил, тихо позвав по имени.